Глава 27 седьмая. Закончив рассказывать Дэне о том, как наполняться любовью и как посылать любовь, я дал ему пару минут, чтобы закончить записи. Прошло, наверное, дня четыре или пять, пока Сники не появился снова. К этому времени я стал играть с любовью иначе, что положительно сказалось на моей магнетичности. Люди все еще тянулись ко мне, и, возможно, следовало бы сказать, что я все еще притягивал людей, но не в такой степени, как прежде. Этот уровень притягательности был для меня приемлем, и я стал пользоваться юмором для создания дистанции и для более эффективного взаимодействия в этих условиях. Это оказалось очень полезным приемом. Кроме того, я понял, что в любой момент могу выключить свою притягательность, что раньше почему-то не приходило мне в голову. Так или иначе, когда с Никки вернулся, Я сидел в гостиной, уставившись на стопку счетов на журнальном столике. Стопка была приличной высоты. «Гляди-ка, ты насобирал неплохую стопку счетов Он улыбнулся своей широчайшей улыбкой от уха до уха. Мне в голову пришла мысль. «А когда ты исчезаешь, я тебя не вижу, куда ты уходишь?» «В будущее, прошлое, настоящее — это все одно и то же». «Возьмешь меня с собой?» — спросил я, намекая что мне нужно скрыться от этих счетов. Куда я ухожу и как я туда добираюсь, сейчас не неактуально. Ты разберешься в этом довольно скоро. Сейчас нам нужно заняться не только счетами, но и другими вопросами. В данный момент я вижу только одну проблему. Вот эти счета. И если ты сможешь забрать их с собой, то проблема будет решена. Полагаю, главный вопрос для тебя сейчас в том, чтобы прекратить удирать от жизни и от явлений, которые тебе не нравятся, или с которыми, по твоим ощущениям, ты не справишься. Если, конечно, ты не хочешь продолжать жить так, как до сих пор. Решение за тобой. Я на минуту прекратил изобретать остроумные ответы, потому что знал, что Сники прав. Я бегал по кругу. Ты замечал когда-нибудь, как много ситуаций в моей жизни развивается по неблагоприятному сценарию? Сломано, похоже, все, что только можно. Я даже не знаю уже, чем хочу заниматься. «Но я точно не хочу заниматься нелюбимым делом только для того, чтобы прожить остаток жизни». «По-моему, жизнь не должна быть такой запутанной, верно?» «Понимаю, о чем ты говоришь», — ответил Сники. «Но не могу менять твою жизнь, иначе она перестанет быть твоей. Однако могу показать тебе, как эффективно решать твои проблемы по одной. Как только с вопросом, сложностью или проблемой, называя их как хочешь, поработали, они больше не возвращаются» но если постоянно убегать от проблем или игнорировать их, то они станут накапливаться, пока ситуация не примет совсем безнадежный вид. Не правда ли, звучит знакомо. Я заёрзал в кресле от того, что увидел свою жизнь, как большую кучу кое-чего. Лет 20 могло уйти на то, чтобы все исправить, и как раз успеть к моменту, когда придет пора сыграть в ящ. Сники, должно быть, услышал мои мысли. Можно управиться быстрее 20 лет. Теперь он уже рассмеялся. Ты понятия не имеешь, что с тобой будет через пять лет. Разбор твоих завалов займет не намного больше этого. Не слишком мудро позволять маленькому прыщику вырастать до размеров горы. Наоборот, следует разобраться с проблемой, пока она находится на стадии прыщика. Любая ситуация может быть решена с помощью любви. Даже проблемы в прошлом. С любовью или без любви прошлого не изменишь. Прошлое не более завершено, чем настоящий момент. Прошлое, настоящее и будущее обладают одинаковой природой. Это снимки, отображающие разные моменты времени, и не имеет значения, в каком порядке их проиграть. Ты видел, на что способна любовь. Это была лишь маленькая демонстрация, за которой последуют и другие. Ты знаешь, что можно использовать путешествие в будущее, чтобы выиграть в спортивной лотерее, когда почему-то считаешь, что нельзя вернуться в прошлое и изменить его посыланием любви».